Звёкнул замок, и входная дверь распахнулась неожиданно легко. Антон, вошедший первым, с любопытством осмотрелся. А посмотреть было на что? Никазистый снаружи дом внутри оказался неожиданно кондовым, что ли, весь из себя основательный, стены обшиты дубовыми панелями. В конце коридора стояла круглая голландская печка. Я такие только в кино и видывал. Ух ты, восхищённо прищёлкнул языком Антон. Это что ж тут раньше было-то? Правление колхоза, ответил Малышкин, вошедший следом за нами. Нет, я имею в виду раньше. Э, при царе, что ли? Так этот дом такой старый. — В девятьсот первом году построили. Тут тогда суд был. — Это как? — удивился я. — Деревня-то в стороне стоит, а отчего же тут суд? — Так это сейчас в стороне, а тогда вон там, — махнул рукой бывший бригадир. — Монастырь был. Собственно говоря, он и сейчас стоит, только уже пустой. Народу в него при царях охаживало изрядно, даже издалека на поклонение приезжали. И стояла деревня наша на самом бойком месте. От твоего и суд тут был, и исправник заседал. Вон там, в конце коридора его кабинет располагался. А как революция прошла, так и к хранты и монастырю монахи поразбежались. В одно время там бандитиё всякое пряталось, потом и их не стало. Вот и захирела дорога-то. Здесь устроили правление колхоза, а в той половине, где я ныне квартирую, лесозаготовительная контора расположилась. А немцы тут были? Были. Акkurat вот тут их штаб и стоял, а в кабинете исправника они кого-то допрашивали. Там ещё клетка сохранилась, железная. Её уже после на металл порезали. В наше-то время там касса была. Вот клеткой и пригодилось. Дядька оказался слабохотливым и рассказывал ещё долго. Уже подъехали остальные машины, и ребята перетаскали наши пожитки внутрь, а мы с дядькой всё ещё сидели на лавочке недалеко от дома. Антон притащил нам нарезанные колбасы и огурцов, принёс и поставил рядом бутылку водки. Сам, однако, рядом не сел, а отошёл в сторонку, делая вид, что рассматривает окрестности. И чего ты поделаешь, служба? Пить ему сейчас не полагалось. Однако у меня и у Малышкина таких ограничений не было. Вот мы и приложились пару раз. А благо, что водку у колесников приволоку очень даже неплохую. Вот сколько не ругало меня моё начальство за неправильные, по их мнению, методы ведения оперативной работы, а всё равно оставался я при своих взглядах и вполне обоснованно считаю себя правым. Вот не сел бы я с бригадиром стакан другой опрокинуть. Много интересных вещей так бы и не узнал. Ну, товарищи дорогие, что мы имеем на сегодняшний день? Профессор снял очки и обвел нас всех взглядом. Фигурой он у нас был новый. В проект его включили по личной рекомендации Травникова. Как рассказал Антон, Марченко в нашей конторе не появился вовсе со стороны. Был он физиком, причём физиком теоретиком. За каким разным потребовался академику этот специалист, понять было трудно. Однако в работу он включился, что называется, с полпинка. Моментально усвоил и принял факт возможности межвременного перемещения сознания. Ничуть этому не удивился. Более того, сходу выдвинул Травонькову нечто такое, от чего дед только корякнул и надолго задумался. Вот в результате всего происшедшего и попал новичок в нашу выездную бригаду. Целыми днями возится со своей аппаратурой и вообще является главным возмутителем спокойствия. Это по его милости мы шастем по мокрому лесу. Только вот результатов нет почти никаких. Это, к слову сказать, профессора абсолютно не чешет, и он по-прежнему бодр. Пока что Константин Николаевич ничего мы не имеем, ответил ему Витя Огоньков, жизнерадостный парень из хитрого домика, весёлый и шубной. Он быстро нашёл общий язык почти со всеми присутствующими, не исключая Антона. Тот, вопреки своей обычной насторожённости, как-то неожиданно легко с ним сплёлся. Да и так, что я просто диву давался. И вполне ожидаемо. Тут удивился даже я. За каким, позвольте спросить, хреном Мы тогда топтали мокрый лес. Видимо, аналогичные мысли отразились не только на моём лице. Так что Мартинка смутился. Ну, я имею в виду, что как раз в этих местах и не могло быть того, что нам нужно. А что нам нужно? Сам-то он про это знает, да и я не отказался бы узнать. Видите ли, до сих пор подобных поисков никто и никогда не производил. По сути говоря, мы как в той сказке. Води туда не знаю куда и принеси то не знаю что. Правда, в отличие от сказки, мы хотя бы приблизительно знаем, что нам нужно отыскать. Дело в том, что нам удалось получить, пусть и не полное, Но в данном случае вполне достаточные описания снаряжения, которое испарилось из камеры перехода у наших оппонентов. Вот это новость. Какого же рожна он тогда про это молчал? Профессор, а нам про это вы сказать не удосужились? Каюсь, грешен, не сказал. у чугами бить будете А что на моей морде это так явственно написано но не дословно на общий смысл понять можно Откровенно говоря, стоило бы мы по вашей милости уже вторую неделю по лесам ноги ломаем Видите ли, Александр Сергеевич, не сообщив вам эти данные Я исходил из следующего. Во-первых, вы все очень хорошие специалисты в своём деле, гораздо лучше меня. И если я попрошу вас отыскать в лесу, ну, например, пистолет, то вы перевернёте этот лес сверху донизу и из большей доли вероятности его там отыщете. Во-вторых, благодаря должной вашей профессиональной подготовке, Не могу не учесть тот факт, что это влечет за собой некоторую, я бы сказал, однобокость. Иными словами, разыскивая пистолет, вы можете, сами того не желая, пропустить что-то другое, не менее интересное. «Ну, это вы зря, профессор. Тут тоже не лопухи собрались. Не первый год своим делом занимаемся». — Все так. Но в данной ситуации я полагаюсь не на мастерство наших оперативников, а на ваши, Александр Сергеевич, ощущения, и поэтому сознательно не ограничиваю никакими излишними подробностями ваши действия. — А надо признать, что кое в чем этот умник все-таки прав. Что не говори? А известная замыленность глаза на второй-третий день поисков всегда появляется, так что логика в его рассуждениях присутствует».